256. Очень трудно подняться над накипью жизни текущей. Сознание склонность имеет в ней утопать с головой. Забота дня и ярость настоящего часа земной суеты стремятся захватить и поглотить сознание, не оставившее места для того, что поднимает его над сутолкой жизни. Тогда сознание уходит из-под ног. И остается человеку качаться и гнуться под ветром, как бы линка в открытой степи. Мною вооружайтесь, и мною стойте, и лик мой держите между собою и ними, вас устремляющимися ввергнуть в круг безысходности. Когда такой момент наступает, яро крепите связь. Цель всего этого — вас от меня оторвать, и это же цель испытаний. Мною со мною устоите, крепко держа за меня каждую минуту во всех делах. Не ради самих дел даются дела, но ради того, чтобы научиться, как идти по пути, не шатаясь и не отвлекаясь от цели ничем. Очередное препятствие или испытание не цель, но лишь средство цели достигнуть. Принимая его за цель, извращайте сущность явлений. Как бы яро не звучало данное явление жизни, Цель же далеко за пределом текущих явлений. Явления же лишь средства, ведущие к цели, дающие силы дойти. Не силы свои отдавать надо идущим на вас волнам жизни, но именно их силу, напора от них забирать для их же преодолений. От каждого противного обстоятельства можно взять его силу и тем вырасти на него духом. Без условий противодействующих духом не возрасти. так поймем условия роста духа и порадуемся всему, что ему помогает сила свою множить.